Глава 6 О составных частях и цене товаров. При первобытном некультурном состоянии общества, предшествовавшем накоплению капиталов и обращению земли в частную собственность, единственным условием, которое могло служить руководством при обмене одних товаров на другие, было, кажется, количество труда, необходимого для приобретения различных предметов. Например, если у звероловного племени убить бобра стоило вдвое более труда, чем дикую козу, то, разумеется, один бобер мог меняться на две козы или мог стоить столько, сколько стоили две козы. Понятно, что всякое произведение, стоившее двухдневного или двухчасового труда, ценилось вдвое дороже, на что требовался один день или один час труда. Если какой-нибудь вид труда тяжелее другого, то при оценке, конечно, должен быть принят во внимание и этот излишек напряжения, и произведение, стоившее только часового, но более тяжелого труда, часто может меняться на произведение двухчасового, но более легкого труда. Точно так же, если какой-нибудь вид труда требует больших, чем обыкновенный труд искусства и ловкости, то вследствие уважения покупателей к этого рода способностям цена продукта, без сомнения, будет гораздо выше той, какая соответствовала бы времени, употребленному на его приготовление. Редко бывает, чтобы такие таланты приобретались без продолжительного упражнения, и высокая ценность продукта часто представляет собой только справедливое вознаграждение за время и труд, употребленные на приобретение этих талантов. В более развитом обществе, как ловкость рабочего, так и напряженность его труда, обычно принимается в расчет при установлении размера заработной платы, и, вероятно, нечто в этом роде имело место при младенческом состоянии общества. При таком положении вещей произведение труда всецело принадлежит рабочему, а количество труда, обыкновенно употребляемой на то, чтобы приобрести или приготовить какой-нибудь товар, составляет единственное условие, могущее определить то количество труда, которое может быть куплено, заказано или обменено на него. Когда начинается скопление капиталов в руках отдельных лиц, Некоторые из них начинают употреблять эти капиталы на то, чтобы давать работу трудолюбивым людям, которых они и снабжают как материалом, необходимым для работы, так и средствами существования, с той целью, чтобы потом получить барыш на продаже их произведений, или на том, что люди эти своим трудом прибавили к первоначальной ценности материалов. При обмене созданного произведения на деньги ли, на труд ли или на другие произведения необходимо, чтобы по оплате стоимости материалов и вознаграждение рабочим оставался еще излишек, составляющий прибыль предпринимателя, рискнувшего употребить на это дело свои капиталы. Поэтому ценность, которую рабочие своим трудом прибавляют к ценности первоначального материала, Делится в этом случае на две части, из которых одна идет на выдачу заработной платы рабочим, а другая составляет прибыль предпринимателя на ту сумму его капитала, которая была употреблена им на уплату вознаграждения рабочим и на раздачу им материалов для работы. Предприниматель не нашел бы никакой выгоды нанимать рабочих, если бы не рассчитывал получить от продажи созданного ими произведения, что-нибудь сверх того, что нужно для восстановления употребленного им в дело капитала, и для него не было бы никакого расчета употребить, скорее, больше, чем меньше капитал, если бы его прибыль не соответствовала величине употребленного в дело капитала.